Глава 31. Обряд бракосочетания «Ты не грусти, если я исчезну, смело ступай на млечный путь. Благословляй от невинных бездна, грешных поглотит когда-нибудь». Нелли Русинко Вступить в тайный орден согласились все. Я рассказал им все, что смог увидеть в своих снах, и они оказались весьма впечатлены рассказом. Миранда предложила привлечь к агитации руководство Академии. Миранда предложила привлечь Используя мое влияние, попросить у ректора выпустить запрет на участие студентов в тайном обществе, что автоматически привлечет студентов и послужит самой лучшей рекламой. Ее идея нам сразу же понравилась, ведь на практике, если что-то запретить студентам, то они сразу же загорятся желанием получить требуемое. Мы сразу же провели первое собрание тайного ордена и единогласно приняли решение назначить меня его главой, а всех присутствующих назначить членами совета ордена. Ариан как юрист боролась подготовить вариант устава ордена. Эльза должна получить необходимое письмо у ректора, а все остальные должны продумать структуру создаваемого общества. Вторым пунктом нашего сегодняшнего собрания мы обсуждали проведение конкурса красоты. Задерживать его проведение уже было нельзя, накал страстей в его подготовке уже достиг предела, так как между участницами стали происходить конфликты, перерастающие в драки. Поэтому нам пришлось заняться обсуждением этой темы. Мне поступили предложения от крупнейших медиа-компаний осветить наш конкурс в мировом Галанете и выкупить права на его проведение во всем Содружестве, кроме Академий», – сообщила Намариан. «Я не против. Устрой открытый аукцион и уведоми о его проведении все крупнейшие медиагруппы. А 30% всех отчислений теперь направляй на финансирование структуры Ордена и его оснащение», – сказал я, после чего предложил всем. «Как вы смотрите на то, чтобы совместно отдохнуть в эти выходные на каком-нибудь курортном острове?» Надо немного отвлечься от всех этих проблем и войн. Ещё предлагаю не задерживаться с конкурсом и первый отборочный этап провести уже завтра рано утром. Судить мероприятие будет отобранное жюри, и из 4000 девушек они отберут 500. По времени они как раз должны будут справиться к вечеру. А второй тур конкурса провести послезавтра. Третьим пунктом сегодняшней повестки шло наше с Кристиан Брака сочетание. Обряд должен будет состояться сегодня вечером в специальном здании где произносится клятва верности над древним артефактом, причём данная процедура доступна только для высокородных аристократов. Таких артефактов в древних по всему содружеству не более сотни, и позволить провести данную процедуру могут далеко не все аристократы. Там же планировался обряд принятия в семью первой наложницы, и эти церемонии позволялось объединять в одну. Все выразили своё согласие прийти на бракосочетание, после чего разошлись: кто на учёбу, а кто и по рабочим делам. Я же отправился в своё поместье для реализации своей последней кулинарной задумки. Лёжа в медицинской капсуле, я решил всё-таки заняться разработкой новой кухни из морепродуктов, но сделать её только для избранной прослойки населения, так как готовить её планировалось только из натуральных, а не синтезированных продуктов. Для этого я заказал доставку более 1000 различных видов морепродуктов за огромную сумму, но надеялся, что в будущем она себя окупит, как и мои вложения в другие кулинарные проекты. Ещё были заказаны специальные роботы, специализирующиеся именно на приготовлении морепродуктов и имеющих в памяти все необходимые программы по разделке и особенности их приготовления. Но когда я пришёл в поместье, мне пришлось для начала решать другие возникшие вопросы. На входе меня встретил командующий всеми гвардейскими подразделениями и попросил выделить для него время, чтобы обсудить со мной вопросы по моей охране. Я, конечно же, дал на это своё согласие, и мы прошли в гостиную, где усевшись за стол, он начал разговор. Позвольте представиться. Я новый ну, командующий гвардейскими подразделениями граф Нилов, занимающийся охраной императора и его ближайших родственников. В связи с тем, что император Георг II погиб после нападения, нас переключили на охрану вашей персоны, как вероятного преемника и претендента на трон. В связи с этим я хотел бы согласовать с вами особенности обеспечения вашей безопасности, представился он. А для чего мне нужна ваша охрана? Вы ведь сейчас подчиняетесь совету, и по любой его команде можете арестовать меня. А такой вариант исключать нельзя. Они могут решить обойтись без моего участия и устранить меня как конкурента их власти, ведь они не стремятся передать её мне, ответил я на его предложение. Граф посидел в задумчивости пару минут, обдумывая мои слова, после чего произнёс: "Такой вариант развития событий исключать нельзя, но мы тоже не совсем подчиняемся совету". Поэтому я могу гарантировать, что в случае такого приказа вы будете незамедлительно уведомлены об этом, и у вас будут сутки на то, чтобы принять любые меры вплоть до побега. Этот вариант меня вполне устраивает, и я надеюсь на вашу честность в данном вопросе. Даю слово аристократу, что не предам вас, сказал граф Ставая, и отдавая мне честь. Мы ещё полчаса обсуждали все нюансы, как будет проходить моя охрана и что мне необходимо делать в зависимости от возникшей угрозы. Я сообщил ему о своём решении провести отдых в выходные, и он взялся сам всё организовать, говоря, что это входит в специфику его работы. После всех согласований он ушёл, а я смог приступить к осуществлению своей задумки. Прежде всего я накидал варианты компоновки внешнего вида по памяти. Основные ингредиенты у меня уже были определены: рис, морская капуста, сырная паста, креветки, икра рыб, и рыба тредола с осёвых со аналогичным вкусом, а также несколько видов соуса. Пока я лежал на лечении, то я составил более сотни видов всевозможных суши и роллов, поэтому к моему приходу роботы заготовили огромное количество образцов. Мне оставалось только дегустировать. Процесс был непростой, еду я разжевывал, а потом выплевывал и прополаскивал рот, при этом делая отметки, что необходимо добавить или убавить. При этом процедуру приходилось повторять иногда по несколько раз. Отобрав и переделав кучу экземпляров, я решил удивить сегодняшних гостей, которые придут ко мне по случаю бракосочетания на вечерний банкет. Я скинул заявку Ариан для регистрации новой торговой марки и получения патента на варианты применения и сочетания продуктов, а также формы подачи и употребления. Ещё взяли патент на изготовление из синтезированных продуктов, чтобы запретить распространение элитной кухни. Стоимость блюд выходила очень уж существенной, но возможность употреблять в пищу настоящие продукты всегда стоила очень дорого. На подготовку всех кулинарных изысков у меня ушло почти 6 часов. И наступил уже вечер, а так как доступ на кухню я ограничил для всех, то мне никто не мешал наслаждаться творческим процессом. Но нейросеть мне пришло уведомление о том, что до намеченного мероприятия остался всего лишь 1 час, и пора уже заняться подготовкой к нему. Быстро умывшись и переодевшись в специально пошитый костюм, я на представительской машине направился к дворцу прокосить чтения. Там меня уже дожидался глава рода Пётр Семёнович, а невеста со своей матерью специально прилетевшей сюда должны были подъехать к самому началу процедуры. К дворцу стали съезжаться многочисленные гости, среди которых были мои друзья, а от администрации академии прибыл сам ректор. Это был тот редкий случай, когда в стены академии допускались посторонние. Освещать данное мероприятие будет мой личный репортёр Миранда, а транслироваться обряд будет на всю империю и за её пределы. Как оказалось, данное событие привлекло огромное внимание прессы. Ведь фактически сейчас произойдёт барак сочетания будущего императора, и это было крайне интересно его жителям, и как бы нам не хотелось скрыть этот факт, но пришлось смириться с необходимой публичностью данного мероприятия. Охраны было очень много, и не только гвардейцев, но и академии. Над головой висели несколько боевых флайеров, и они обеспечивали воздушное прикрытие. Когда до начала обряда оставалось 5 минут, к дворцу подъехал длинный представительственный автомобиль, и из него вышел Кристиан. Сказать, что она была прекрасна в своём наряде, это значит не сказать ничего. Её белоснежное платье из легчайшего шёлка, по поверхности которого стекали еле заметные голубые блики, на её обнажённой до плеч шее блистали необычайно яркие драгоценности, а на голове была невероятная диадема с росою пьюбесценных камней. В её длинные волосы были вплетены необычайно красивые маленькие цветы. Её мать была одета в лёгкое обтягивающее голубое платье и была не менее красива, чем невеста. Она выглядела она так же молода, как и её дочь. Я подошёл к Кристине, взяв её под руку, стал подниматься с ней по ступеням к дворцу. А гости на небольшом расстоянии последовали за нами. Сам дворец представлял собой огромный зал с куполом, в центре которого стоял большой постамент со ступенями к нему, на котором возвышался белый шар на подставке из чистого золота. Нам нужно было подойти к нему вдвоём и надрезов руки специальным ножом одновременно приложить руки к шару, как только наша кровь питается Процедура бракосочетания считается совершенной. После этого можно принять в официальные наложницы Эльзу. Она также подойдет к белому шару и, надрезав руку, приложит ее к шару. Тогда она станет официальной наложницей с полноценными правами ее детей на наследование рода. Когда мы с Кристиан подошли к постаменту, я почувствовал, что она очень сильно нервничает. И сжав ее руку сильнее в качестве поддержки, сделал первый шаг на ступени постамента. Подойдя, мы вытянули правые руки, и я, взяв небольшой нож в виде стрелы, сделал небольшие надрезы на наших ладонях после этого мы одновременно приложили свои руки к белому шару из неизвестного материала как только наша кровь начала впитываться белый шар начал светиться изнутри ровным светом а затем треснув посередине его половинки разошлись в стороны и перед нами предстали два совершенно одинаковых браслета из серебристого металла а рядом появилось изображение людей надевающих друг другу на руки подобные браслеты взяв оба браслета я надел один из них вначале кристиан на руку А второй надел на свою руку. Свет вокруг нас внезапно померк, и мы вместе с Кристиной оказались в совершенно незнакомом месте.